Интертекст и интертекстуальность. М. Рифатер определяет интертекст как два или более текста, который читатель должен знать с тем, чтобы понять литературное произведение во всей его значимости, противопоставленный отдельным значением следующих друг за другом слов и фраз. Существует немало сходных формулировок. Интертекст – Два и более художественных произведений, объединенных знаками-показателями интертекстуальной связи. Интертекст – своеобразное межтекстовое образование, отдельные компоненты которого взаимодополняют друг друга. Эти трактовки явно отождествляют интертекст с гипертекстом. Определение Н.А. Кузьминой приравнивает интертекст к... гипертекстуальной информации. Интертекст – это объективно существующая информационная реальность, являющаяся продуктом творческой деятельности человека, способная бесконечно самогенерировать на стреле времени. Чтобы избежать таких отождествлений, целесообразно, например, вслед за Жанетом, использовать термины «интертекст» и «интертекстуальность» как синонимичные, а значит присоединиться к тем специалистам, которые определяют «интертекст» как текстуальный обмен или диалог дискурсов. Интертекстуальность – подходы к определению. Если принять «интертекст», понимание интертекстуальности как ассоциативного взаимодействия текстов, текстовой интеракции Юкристева, то интертекстуальность равно интертекст, характеризуемый при по принципу экс контрарио это. Первое. Не все экстратекстуальные связи текста, а лишь его связи с другими текстами, что делает неприемлемыми трактовки, а интертекстуальность или по Вердену Робинзону интертекстуры, как отнесение текста к явлениям действительности за пределами интерпретируемого текста, историческими событиями, текстом, обычаям, ценностям, ролям, законам и системам. Это определение явно отождествляет интертекстуру и референцию. Б. Интертекстуального анализа, как определение способа, которым текст конфигурирует и конфигурирует э, феномены экстратекстуального мира. Второе. Взаимодействие не двух, а двух или более текстов, что исключает количественное ограничение интертекстуальности интеракции двух текстов. Третье. Не текст и не жанр, что ставит под сомнение адекватность трактовки перерыва. издание, перевода, адаптации и так далее, как типов интертекстуальности. Не способ построения текста, а ассоциативная основа таких способов, с чем не представляется точным понимание интертекста как основного вида и способа построения художественного текста, состоящего в том, что текст строится из цитат и реминисценций к другим текстам. Пятое. Не акт Ни процедурой, не прием, что делает сомнительный, точность следующего определения под интертекстуальностью понимается включение в текст либо целых других текстов иным субъектом речи, либо из фрагментов в виде маркированных или не маркированных преобразованных или неизменных цитат, аллюзий и реминесценции. Не фигура и не троп, что ставит под вопрос адекватность трактовки интертекстуальности как тропа или стилистической фигуры. Как соотносятся фигуры интертекста с тропами? Вряд ли тропический характер может носить научная цитата, поскольку дополнительные смыслы и обертоны противоречат таким требованиям к научной речи, как точность и однозначность. С другой стороны, слово, используемое как аллюзия, вполне может приобретать дополнительные смыслы. «Не будь иронией в судьбе, мы б не узнали о тебе». Валентин Гафт А. Меккову. Эта эпиграмма, построенная на диалоге, оперирует двумя смыслами. Прямым, отсылающим к названию кинофильма «Ирония судьба» и переносным э, случае иронии судьбы». Является ли интертекстуальность фигурой? Как известно, многие... Авторы понимают интертекстуальность как определенный литературный прием. Цитата, аллюзия, парафраз, пародия, подражание, заимствование. Однако интертекстуальность экс-дефиниционы является не литературным приемом Л.П. Ржанская, не тропом или стилистической фигурой Н.А. Фатеева, а ассоциативной интеракцией текстов Ю. Кристева, Ж.Ж.Н.Э.М. Рифатер и другие. Интертекстуальность служит ассоциативной... Базой для фигур интертекста, к числу которых мы относим в частности цитирование, аппликацию, аллюзию, парафраз и травестирование, а также различные э, тактики имитации авторского стиля, прежде всего пародию и подражание.